Глава восемнадцатая «Глеб, иди сюда, тут тебя Гиря вызывает!» — крикнул Сомов. Легок на помине, бурнул Вася недовольно. Ему-то чего не спится. Я встал, промочил горло чайком и отправился на рандеву. Гиря сидел в своем кабинете. Вид у него был несколько потерянный. Это хорошо, что я тебя нашел, сказал он, а то меня тут Валентина затерроризировала. Первый раз звонила час назад, сказала, что все ее бросили, сидит одна денешенька. Еще сказала, что ей одновременно хочется соленого и сладкого. С первым все в порядке, поскольку она глотает горькие слезы, а вот сладкого ничего нет, все горькое, даже сахар и судьба. Понятно, синдром беременности, сказал я. Я старался быть предельно лаконичным, но Гиря не унялся. Второй раз звонила только что. Заявила, что брошенная на произвол судьбы умирает от скуки. Ну и это сакраментальное. Мой муж подлец, верните мне мужа. Вы ей сказали, что я занят оперативной работой. Пусть ложится спать. Нет, рука не поднялась. А зачем вам рука? Вы что, анимели? Анимеешь тут. Чуяло мое сердце. Я, между прочим, неоднократно предупреждал, но вы не реагировали. Такого человека не уберегли. Я грешным делом подумал, уж не Шатилов ли помер. А что такое стряслось? Случилось страшное, произнес Гиря гробовым голосом. Это я уже понял, что именно. Меня ментоскопировали. Я подумал, что таким тоном должно преподноситься сообщение о том, что кого-то оскопили. Например, муж говорит это своей жене. Шутник, однако, наш шеф. Не вы первый, Петр Янович, не вы первый. Ерунда, плюньте и разотрите. Ты это... Давай-ка подскакивай сюда ко мне. Надо кое-что обсудить. Ну и, разумеется, наметим план мероприятий в связи с этим делом. — Побойтесь Бога, Петр Янович, третий час ночи. Валентина ждет. — У нас ведь есть завтра и послезавтра, да и потом можно будет время выкроить. — Мне что здесь, до завтра так сидеть? — разозлился Гиря. — Я жажду умственной деятельности. — И кто вам мешает? — Мне нужен оппонент. — Хорошо. Куропаткина брать? — Нет. Он еще с утра сонный был, а теперь, наверное, и вовсе не вменяем. Пусть отправляется спать. А кто гипотезы будет сочинять? Сами сочиним, отрезал Гиря. Все, конец связи. Он отключился. Я вернулся к столу. Сомов и Вася очень живо что-то обсуждали, но сразу умолкли и сочувственно на меня уставились. Я убываю на срочное совещание, сказал я строго. Куропаткину приказ. Спать. Что там такое стряслось у Гири? Поинтересовался Сомов. Да ничего особенного. Его ментоскопировали. Сомов как-то сразу поскучнел. «Если это шутка, то крайне неудачная», – произнес он деревянным голосом. «Это шутка?» «Не знаю. Если это шутка, то пошутил ее Петр Янович». «Хм, с чего это ему брякнуло в голову так шутить?» Сомов в задумчивости покивал головой. «Обычно удача ему в шутках сопутствует, а тут почему-то изменила «Знаете, парни, у меня такое ощущение, что мы не все договорили». «Ладно. василий я оставляю спать у себя. Куда он сейчас попрется на ночь глядя? Утром верну». «А тебе, Глеб, деваться некуда. Труба зовет». «Петру Яновичу передай, что в ближайшее время я никуда не собираюсь, то есть буду весь к его услугам». «Хорошо», — сказал я. И ушел в ночь Гиря сидел за столом и глядел в потолок, откинувшись на спинку стула и забросив руки за голову. Я рефлекторно отметил, что такая поза для него нетипична. Обычно он сидит, положив локти на стол и подперев подбородок большими пальцами рук. Если раздражен, смотрит в стол. Если доволен, на собеседника. Если деловит или дает указания, смотрит в бок если в кабинете Сюняев на него, вне зависимости от настроения. На меня он почти не отреагировал. Я взял стул, подсел к столу и начал деловито. «Петр Янович, выяснились кое-какие интересные обстоятельства. Мы с Василием...» Гиря убрал одну руку с затылка и сделал жест, который я проинтерпретировал так. «Да погоди ты, не до тебя!» При этом он состроил на лице мину, которую я однозначно проинтерпретировать не смог. Что-то вроде «Господи, ну вот только тебя здесь сейчас и не хватало. провалистый со всеми своими обстоятельствами». «Ночь на дворе», — пробормотал он. «Все спят, а мы тут сидим». «Вот жизнь. Кому, спрашивается, все это надо?» «Ладно, Глеб, раз уж ты пришел, давай кое-что обсудим. Как тебе, Сомов?» «В каком смысле?» «Ну, так вообще. Нашли вы с ним общий язык?» «Да, и притом без особых усилий. Никаких отклонений, странностей?» «Никаких. А почему вы спрашиваете?» «На всякий случай. Вдруг я что-то проглядел. Тут такие дела». «А какие дела?» «Я же тебе говорил. С меня сняли ментокопию». Он повернул голову и стал смотреть в окно. За окном была ночь. «Я?» – я сглотнул. «Я думал, это шутка». «Нет», – сказал он, – «это не шутка, хотя, конечно, полностью исключить такую версию я не могу. И уж во всяком случае, не я ее автор. Собственно, я и притащил тебя сюда в три часа ночи, чтобы ты засвидетельствовал мое состояние. А то, мало ли, может быть у меня галлюцинации, видения. Ты, например, не фантом?» «Ну, вроде бы пока нет», — произнес я не очень уверенно. «А вообще, на твой взгляд, как бы я мог в аналогичной ситуации получить твердую уверенность, что все происходящее вокруг меня не плод моего воспаленного воображения? Например, позвонить кому-нибудь. Завтра можно будет выяснить, видел ли он меня здесь с вами». «Это мысль», — Гиря повернулся к экрану и начал тыкать на кнопки. Он делал это долго и старательно, пока на экране не появилась заспанная физиономия Куропаткина, безмерно удивившая Гирю. «О!» — сказал Гиря. «Ты откуда взялся? Я куда попал?» «К Сомовым». у васи плохо открылся один глаз. Он потер его кулаком и потряс головой. «Что случилось?» «Ничего. Ты там спишь?» «Все правильно. Ты-то нам и нужен. Значит, смотри, меня видишь?» «Вижу». Глеб, иди сюда, сунь личность в экран. Глеба видишь? Вижу. Запоминай, сколько нас тут и кто. Запомнил? Все, спи дальше, родной. Гиря отключился и повернулся ко мне. Однако он и рта не успел открыть, как видеофон забурчал. На экране появился все тот же сонный Куропаткин. Петр Иванович, вы мне звонили? Звонил. Иди спи. Я думал, мне приснилось. «Что случилось?» «Ничего. Все идет как по маслу. Ты проснулся?» «Слушай меня внимательно. Иди, ложись и спи, и больше мне не звони. Это приказ, ты понял?» «Вряд ли», – сочувственно подумал я, и чисто рефлекторно отметил, что чувство сострадания мне не чуждо. Гиря отключил видеофон и буркнул «Вот тебе яркий пример». Завтра он проснется и будет соображать, наяву я ему звонил или во сне. Так что все это мы проделали не зря. Звонки зафиксированы, свидетели в наличии. «Ну, я не думал, что вы поймете меня буквально», – сказал я. «И звонок, и свидетели уже были. Вы ведь меня вызвали». «Верно». «Тупею», – пожаловался он. «Заполитиковался». «Заполитиковался», – повторил Гиря по слогам. Стукнул ладонью по столу И опять уставился в окно Я тоже начал смотреть в окно Ничего там не было Ночь Так, все, буркнул он спустя какое-то время И неожиданно улыбнулся В конце концов ничего страшного не случилось Все мы живы и здоровы Можно политиковать дальше Тебя интересуют подробности? Вообще-то да, потому что Тогда слушай, перебил он Мы тут с Сюняевым засиделись в архиве, обсуждали кое-что, спорили. Потом навек рассорились, и он исчез. А я почему-то остался. Пришел сюда, сел, сижу, думаю. Часов в девять до меня доходит, что вот эта дреньканье, которая меня раздражает, вызов. Подключаюсь. И вижу на экране физиономию того самого бадуна который уже три с половиной месяца как покойник. Ну... То, что он никакой не покойник, я вычислил еще позавчера, когда его фото сличал с результатами экспертизы. И вот, этот бадун вежливо сообщает, что звонил мне два раза домой, но никто не ответил. Тогда он решился, так и сказал «решился» побеспокоить меня по рабочему номеру. Я ответил в том смысле, что его решение было абсолютно правильным. Я здесь. Он ухмыльнулся еще вежливее и сказал, что хотел бы встретиться со мной, я цитирую, «Как только возможно скорее, а лучше прямо сейчас». «Представляешь, рыжий, да еще и нахал». Я решил, как бы это сказать, сбить с него спесь. «Хочет сейчас? Пусть приходит сюда. Мне будет приятно встретиться с в моем служебном кабинете». Он осведомился, удобно ли это... Не помешает ли он и нет ли у меня каких-либо более срочных дел? Я заверил, что все в полном порядке. Он сказал, что будет через полчаса. Сижу, жду. Заходит здоровенный рыжий молодец, типа кудри вьются у лица. Люблю Ваню, молодца. С порога изображает наружу смущение и вежливо озирается по сторонам. Показываю на стул. Берет. Двигает к столу, снимает с плеча сумку, вешает на спинку, садится. Очень рад, говорит Петр Янович, с вами лично познакомиться. И вежливо умолкает. Я сообщаю, что тоже испытываю некоторый душевный подъем в его присутствии и плотно закрываю рот. Тогда он, видя, что я не проявляю никакого желания выяснять, зачем он явился, не говоря ни слова, расстегивает молнию на сумке, достает оттуда серый такой кирпич и ставит его мне на стол. Сверху из кирпича торчат трубочки, а на конце пипочки. «Петр Янович», — говорит он, — «давайте, если возможно, обойдемся без преамбул и околичностей». Вы, безусловно, в курсе, что это такое. Аналогичный прибор использовался для ментоскопирования Шатилова и Сомова. Я предлагаю вам пройти ту же процедуру. И вот, Глеб, я сижу и пялюсь на этот кирпич и лихорадочно соображаю, как же мне поступить. Случай не первый. Кирпич непонятный. Детина здоровый. Что делать? Сам я у него этот кирпич отобрать не могу, а никого под рукой нет. Ну а если бы кто и был, что дальше-то? Допустим, пошлю я его на три буквы. Он уйдет, я подниму оперативников, молодца скрутят, кирпич отнимут. Я не говорю уже о том, что это абсолютно противозаконно. Но что я буду делать с этим молодцом Пытать? А главное, что буду делать с кирпичом? Если он изготовлен здесь, а это весьма маловероятно, то какие у меня основания им вообще заниматься? А если не здесь, а там, Гиря ткнул пальцем в потолок и возвел очи горе, то какие шансы разобраться в том, как он устроен? Но пусть даже так разобрались. Скажи, Глеб, кому-нибудь на земле этот кирпич нужен? Вон колуца всю жизнь пластался, изучал подкорку. И что? Никому особенно это не понадобилось. А для меня важно не то, как этот кирпич сделан и что он делает а то, для чего нужно то, что он делает. Но наличие этого кирпича никак не прольет свет на эту проблему. И будем мы на него таращиться, ковыряться в его кишочках, если они имеются, или наоборот, удивляться тому, что никаких кишочков нет. И что? Нам полегчает? Меня интересует, что ты лично думаешь по этому поводу. Петр Янович, давайте мои мнения оставим на потом Что мы сейчас философские проблемы будем решать в четвертом-то часу ночи? А когда мы их будем решать? Как и положено, утром на свежую голову. Сначала дайте информацию. Ладно, до утра недолго ждать. Ловлю тебя за язык. То есть, я сижу весь в лихорадочных размышлениях. Время тянуть бессмысленно. Впереди ночь. Этот рыжий тип смотрит на меня и вежливо ухмыляется. Надо либо гнать его в шею, либо соглашаться. В такой ситуации одна единственная здравая мысль решает дело. Она и появилась. Что, в сущности, я теряю? Ничего. А проверить ящик на себе не помешает. Скажите, говорю, у Шатилова тоже были вы? Нет. Но могли быть вы. Он пожал плечами. Тому, кто идет с таким прибором к конкретному лицу, становятся известны некоторые сведения личного характера, которые могут быть использованы для того, чтобы убедить лицо дать свое согласие на снятие ментокопии. Вы, вероятно, в курсе. Сведения заобщаются с помощью этого же прибора, при этом стараются, насколько возможно, не выходить за рамки этических норм. Я для Шатилова человек совершенно посторонний, и, надеюсь, вы понимаете. Более или менее... Но вы и мне человек посторонний, а вас, надо полагать, снабдили соответствующими сведениями. Не совсем так. Я ими уже обладал. Помните, когда расследовалось дело по Вавилову, там в вашей окрестности мелькал некий рыжий ирландец? Это был я. Но это было 20 лет назад. Мне тогда было 24. Сейчас, стало быть, уже за 40. Вы неплохо сохранились. «Молодец, осклабился. Диета, размеренный образ жизни, гимнастика по утрам. Решайте, да или нет. Мы ведь с вами профессионалы. Зачем же осложнять друг другу жизнь разговорами?» «Хм, каков нахал!» «Ладно, валяйте. Но при одном условии. Вы меня будете развлекать именно разговорами. Что надо делать?» «Хорошо». «Разговоры на языке какой страны вы предпочитаете в это время суток?» «На вашем родном». Он хмыкнул. «К сожалению, я родился на Луне. Там говорят на разных языках». «Так вы подпольщик с большим стажем». Он развел руками. «Куда же мне было деваться, если я даже родился нелегально?» Короче, он стал не особенно церемонясь, прилепил мне к вискам пипочки Потом сел на стул и уставился на ящик. Я поинтересовался, в чем дело. Что-то не так? Он заверил, что все в порядке. Просто ему необходимо было в этом убедиться. А могло быть иначе? Могло. Прибор снимает копии вашей личности, а если у вас их две, есть такая болезнь, он зашкалит. Ваша шутка не кажется мне удачной. Мне тоже, но, к сожалению, прецедент был. «И что же было?» «Не знаю. Я знаю, что должно быть. Если что-то иначе, должен немедленно прервать процедуру». «На вопросы типа «Кто вы?», «Где взяли прибор?» ответите?» «Я Бадун Сергей. Прибор я получил от Осеева Артура. Откуда он его взял, мне станет понятно в свое время. Как, впрочем, и вам». «Вот как?» То есть наступит такое время, когда все и всем станет понятно. Не совсем так. Извините, но вы принуждаете меня говорить недомолвками. По прошествии некоторого срока, и мне он известен, станет безразлично, кто и что понимает. Тогда исчезнут все чинимые препятствия к пониманию, и те, кому это интересно и кто умеет понимать, поймут многое. Некоторые все Я думаю, вы относитесь к этой категории. Можно было бы избежать этой таинственности, если бы не опасение, что среди любителей понимать найдутся любители мешать и даже решительно воспрепятствовать. Есть и иные соображения, но они скорее социально-этического плана. Здесь я не специалист и хотел бы уклониться от разговоров на эту тему. Хорошо, не будем ее касаться, согласился я. Тогда челленджер. Можете пролить хоть какой-то свет на то, что там произошло? Могу намекнуть. Челленджер не должен был уйти в рейс. Он вам понадобится в другое время и в другом месте. Ни меня, ни Асеева на во рту не было, и никто там не пострадал. Вы сказали, что Челленджер понадобится мне. Да, я на это очень надеюсь. Прошу меня извинить, но больше по этой теме мне сказать нечего. Дальше разговор пересказывать смысла нет. Он вертелся, как карась, балагурил, делал намеки и за два с половиной часа умудрился не сказать мне ничего путного. По ходу дела я строил всевозможные догадки относительно происходящего. В какой-то момент я даже решил, что это чистый блеф. Меня хотят припугнуть или одурачить. Или еще что-то, не знаю что. А кирпич – простой ящик с присосками. «Потом я решил, что он хочет что-то у меня выведать. Я же задаю вопросы, а уже по характеру этих вопросов можно сделать выводы о том, что у меня тут». Мгиря постучал пальцем по лбу, потом взглянул на часы. «Пятый час, Глеб. У меня сна ни в одном глазу. А ты, я вижу, на ходу засыпаешь. Иди-ка домой». «Да нет, я в норме. Если сейчас явлюсь, разбужу Валентину, она мне устроит сцену. Лучше уж тут посижу при исполнении». Спать мне действительно совершенно расхотелось. «Ну, смотри. Тогда рассказывай, что там у Сомова. Только лирику не надо, она у меня вот где». Гиря показал, где у него лирика. «Приступай». Я не очень связно изложил содержание наших сегодняшних переговоров. «Так», — сказал Гиря, — «стало быть, Сомов тоже имел дело с этим кирпичом, а я у вас был под подозрением». «Хороши, нечего сказать. Причем Сомов же меня и защищал, а Куропаткин...» Ха, ну погоди, Куропаткин, я тебя так заподозрю, мало не покажется». В основном разговор вертелся вокруг Асеева. «Вы в курсе его деятельности?» «Эх, как тебе сказать? Конечно, я в курсе». Но ты ведь знаешь мой принцип. Если дела идут, я в них не лезу. Лезу, когда стоят. А лично знакомы? Знаком. Я старался не мелькать в его окрестностей. Но когда до меня дошло, что у его деятельности есть второе дно, я предпринял ряд демаршей с целью прояснения ситуации. Ситуация, наоборот, только затуманилась. Тогда я решил его припугнуть и восмотреть реакцию. Но видишь ли, за Асеевым стоит довольно сплоченная компания, и он имеет кое-какие рычаги влияния в разных местах. Когда я понял, что пугать его бесполезно, поскольку он на это просто не реагирует, мы встретились. Прямо скажу, он произвел на меня хорошее впечатление. Он дал мне понять, что отнюдь не желает вступать в конфронтацию ни с кем что все вопросы, связанные с безопасностью, готов решать совместно и без всякого принуждения и желает, чтобы между нами лично были исключены любые недоразумения. Но своей автономии он не поступится, поскольку считает, что любая монополизация какой-либо деятельности в космосе ничего кроме вреда принести не может, а деятельность Гука имеет прямо противоположную направленность. Я дал ему понять, что отнюдь не желаю менять статус-кво, Но есть определенные рамки, выход за которые буду оценивать достаточно жестко. На том мы и порешили. Мой либерализм, Глеб, объясняется просто. осиев взялся за очень важное и нужное дело. В процессе своего функционирования ГУК перерабатывает оборудование в утиль, а Асеев не только начал очень интенсивно очищать приземелья от мусора, но и декларировал, что приступает к переработке утиля, сырье и готовые материалы прямо на месте. Что самое поразительное, Гук не только не воспрепятствовал, но с удовольствием спихнул ему на баланс имеющиеся у него мощности. Хотя мощности эти – одно название. Для меня, Глеб, это был симптом. Я небольшой дока в экономике, но вот этот момент многооборотности ресурсов считаю принципиально важным. Ведь мы корячимся, поднимаем что-то с поверхности планет в космос, и оно там потом валяется, где попало. Скажу в сторону. Все были страшно рады, что Асеев взялся собирать утиль и нашел для него подходящее место. Но есть одно «но». Солнце сожрет все, однако назад ничего не отдаст. А где потом брать будем, когда все кончится? И что же? Асеев предлагает начать переработку. Все воротят свои административные хари, на которых написано «Отвяжись». Тогда он берется за дело сам. И вот в этом деле я его безоговорочный союзник. А то, что я там виляю задом, угрожаю или наоборот ласкаю, это все административные игрища. В масштабах вселенной это просто тфу Гири поискал взглядом куда плюнуть, не нашел и сделал страдальческое лицо. Теперь понял мою политическое кредо. Понял, сказал я бодро. В своё время я сказал Шатилову, что мы варвары. А он, знаешь, что вот так развёл руками и говорит: "Петя, ты что думаешь, я этого не понимаю? А что я могу сделать? Решение-то мы с тобой напишем, и я их готов пробивать. Но ведь надо, чтобы у людей мозги в эту сторону разворачивались". Вот отсюда истоки моей возни с этой лигой. «Примерно для этого я сомово окучивал, взором сверкал, закрывал глаза на всякие безобразия. Надо было, чтобы оно взошло, поднялось, закустилось, чтобы какой-нибудь баран не затоптал, понимаешь?» «Разумеется, понимаю». «Разумеется», — передразнил гири «Это теперь оно, разумеется, да и то отнюдь не всеми. А когда начиналось, когда я флиртовал с этими деятелями из лиги...» На меня вся коллегия волком смотрела. Я только то и делал, что проводил так называемую разъяснительную работу. Веришь ли? Ничем не брезговал. Подкупы, угрозы, доносы, шантаж, яды. Гиря ухмыльнулся. У меня до сих пор в сейфе склянка с ядом стоит. Хочешь покажу? Куреры – первый сорт, высшей очистки. Никогда не пробовал? Погоди, я сейчас. Гиря сделал вид, что привстает со стула. Пётр Янович сказал я твёрдо. Давайте так. Сначала работа, удовольствие потом. Вот кончим, тогда и нальём по рюмашке. Решено. Теперь о другом. Почему я вас к Сомову отправил? Я ведь, ты знаешь, обладаю большой убедительной силой. Ну, убедил бы я тебя, и что? Это ведь всё слова. Факты, Глеб, всегда имеют разнообразную форму. И если смотреть на них с одной стороны видишь только одну проекцию. Вот я и хотел, чтобы вы мне принесли в жменьки другие проекции и мнение об этих проекциях. Это мне было понятно сразу. Тогда приступим к основному, что и является предметом. Итак, примерно лет пять назад я сопоставил кое-какие отчетные данные по перевозкам и концы не сошлись. Постепенно в течение года я пришел к выводу, что помимо своей основной деятельности, Асеев занимается чем-то еще. Причем таким, которое потребляет заметные трудовые и материальные ресурсы. Обращаю внимание, не основные, но вполне заметные. Хотя меня и до этого удивлял какой-то странноватый энтузиазм. Я все думал, как ему удалось с валками завлечь столько молодежи. Но в сущности, меня это не касалось. Просто зацепился. А потом как-то на досуге в своей папке ковырялся. Смотрю, рыба, вперед к звездам. Чья рука? Ба, да это же Сомов. А где, интересно, бывший президент? А его-то и нет. Пошукали, а он вон а где. Вернулся, встретились. Я его прощупываю. Не он ли там у Асеева теперь на подхвате работает? На самых ответственных участках. С него останется. А он пальцем тычет в того же Асеева, но как-то так невнятно. Мол, смотри, Петя, что-то там не то. Я заподозрил грешным делом, что он меня просто морочит. Я и так знаю, что не то. Ты мне факты давай. Естественно, я провожу мудрую политику такого рода. Обозначаю наивность и беспечность. А баланс у Асеева до нуля по-прежнему не выравнивается, но никаких фактов нет. Кроме, естественно, энтузиазма. При том, что у Асеева есть Солнце, в котором любые подозрительные факты можно сжечь без остатка. И вот эта волынка продолжалась до последнего времени.